Дэн Абнет. Цикл Инквизитор Эйзенхорн. Дополнительная повесть. Чума. Архивраг. Инфекция, поразившая Вселенную. И если мы не можем остановиться и начать бороться с этой инфекцией в нас самих, то какой смысл в нашей войне среди звезд? Апотекарий Энган. Трактат об имперской медицине. Я считаю, что память — это лучшее, чем мы обладаем как вид. С помощью памяти мы можем собирать, анализировать и передавать знания, способные тем или иным образом послужить благу человечества и во имя бессмертной славы нашего Бога Императора, да будет вечно стоять его золотой трон. Забыть об ошибке значит потерпеть поражение снова, как говорится в учении Тора. Как может великий лидер планировать военные кампании, не зная о битвах, которые были выиграны или проиграны в прошлом? Как солдаты впитают его наставления и станут лучше без этого дара? Как распространять экклезиархии ее послания, если люди не будут сохранять сказанное в памяти? Кто такие ученые, клерки, историки или тописцы, если не служители памяти? И что есть без памятства, как не пренебрежение памятью и утрата бесценных знаний? Разве не достойно оно презрения? Всю жизнь, служа его благороднейшему величеству императору Терры, я веду бесконечную войну с этой напастью. Я стремлюсь отыскать забытые вещи и вернуть их в хранилище памяти. Я копаюсь в темных местах, разгоняю тени и переворачиваю страницы, которые никто не переворачивал уже очень давно. Я задаю незаданные вопросы и ищу ответы, которые иначе никогда не были бы озвучены. Я — Собиратель, раскрывающий утраченные секреты молчаливой Вселенной и возвращающий их в сферу человеческих знаний, чтобы они когда-нибудь обеспечили нам лучшую жизнь среди жестоких звезд. Моя специальность — материя медика, ибо медицина была моим изначальным призванием. Наши знания механизмов работы собственного тела обширны и достойны восхищения, но новая информация о биологии своего вида никогда не может быть избыточной, так же, как и о том, как защитить, восстановить и улучшить то, что уже есть. Участь нашего рода – выживать в галактике, которую рвет на части война. А где война, там и ее верные спутники, раны и болезни. Можно даже сказать, что чем страшнее война, тем быстрее развивается медицина. И напротив, когда армии разбиты и отступают, наука тоже теряет занятые позиции. Она увядает и погружается в воды забвения. И я стремлюсь восполнить эти пробелы. Именно с этой целью я прибыл на цимбал Йота в конце 48-го года своей жизни. Я искал Эпхо. Для справки скажу, что это был третий год дженовингской кампании в сегментуме «Обскурус». Прошло что-то порядка девяти месяцев после первой вспышки чумы Уллерона среди легионов гвардии, расквартированных на самой Дженовингнии. Чума Ульрена, также известная в народе как Кровавая пена, получила имя в честь своей первой жертвы старшего сержанта Густафа Ульрена из 15-го Мордианского полка, если память мне не изменяет, а я уверен, что нет. Если вы изучали историю империума и материя медика, то совершенно точно должны помнить о чуме Ульрена: болезнь, разъедающая тело, лишающая сил крайне заразная. Она поражает внутренности человека, все жидкости густеют, костный мозг деградирует, а кожа покрывается зловонными волдырями и бубонами. Между моментом заражения и смертью обычно проходит 4 дня. На поздних стадиях болезни рвутся органы, кровь эмульгирует и сочится сквозь поры. У человека начинается сильный бред. Некоторые считают, что к этому времени болезнь поражает не только тело, но и душу. Смертность практически стопроцентная. Болезнь возникла на Новинги без предупреждения, и уже через месяц медики-региментали сфиксировали по 20 смертей в день. Никакие препараты и процедуры не могли даже замедлить развитие эффекта. Невозможно было найти возбудитель, и, что хуже всего, несмотря на все более строгие меры карантина и зачистки, ничто не могло сдержать заражение. Неизвестны были ни переносчики, ни способы передачи. Так же как постепенно слабеет от болезни человеческий организм, так и имперская гвардия теряла силы по мере того, как лучшие бойцы гибли от заразы. Через два месяца советники магистра войны Рингольда уже сомневались в целесообразности продолжения кампании. На третий месяц чума Ульрена каким-то невероятным образом появилась на и Минор, Лорхисе и Адаманаксере Дельта. Четыре эпицентра заболевания прямо на основной линии наступления императора в секторе. В это же время болезнь распространилась на гражданское население Джанавинги и администратум выпустил заявление о пандемии. Говорят, что небеса над городами этого славного мира потемнели от полчищ мух, а запах биологического разложения чувствовался в любой точке планеты. Тогда у меня была должность в бюрократической структуре Лорхиса. И я оказался в составе чрезвычайного комитета, занятого поиском решения. Очень утомительная работа. Я провел около недели в архиве, не видя солнечного света, контролируя систематическое извлечение информации из этого громадного и пыльного колодца знаний. Мой друг и коллега, администратор-медика Ленит Ванмель, первым привлек наше внимание к Пиродии и Терзанию. Эта прекрасная идея стала результатом изучения материала и сравнительного анализа, и лишний раз продемонстрировала нам, какая у Ванмеля отменная память. По распоряжению главного администратора медика Юноса Мальтера мы выделили 60% ресурсов, которыми располагали для дальнейшего изучения инцидента на Пиродии, а также разослали запросы во все окрестные миры с просьбой поднять их архивы. Мы с Ванмелем лично консолидировали получаемую информацию, абсолютно уверенные в том, что разогнали именно ту тень, что надо, и докопались до полезной истины. Сохранившиеся записи о вспышке терзания на Пиродии были весьма скудными и, тем не менее, логичными. Тот инцидент произошел 34 года назад. Выживших оказалось немного, но нам удалось отследить 191 потенциально дожившего до настоящего момента. Их, правда, раскидало по разным частям субсектора. Ознакомившись с нашими находками, Господин Мальтер, учитывая серьезность ситуации, принял решение о сборе информации непосредственно специалистами. После этого 40 человек в ранге старшего администратора или выше тут же отправились в путь. Ванмель, да упокоится его дух, отправился на Ганди и Сатурнале, оказался в самом пекле местной гражданской войны и погиб. Не знаю, смог ли он встретиться с человеком, которого искал. Это не сохранилось в памяти человечества. А что же я? Меня отправили на цимбал йота. Изрядная часть цимбала йота, планеты с жарким климатом и буйной растительностью, покрыта океанами розовато-лилового цвета. Как я понимаю, из-за особого вида местных простейших водорослей. В экваториальном регионе находится широкий пояс из покрытых джунглями островов. Я вступил на поверхность планеты в Цимбалополисе, городе, построенном на выходе вулканической породы. Каменные склоны были облеплены ульевыми структурами, словно днище корабля морскими. Там я сел на Тримаран и отправился в пятидневное путешествие через местный архипелаг в сторону Святого Бастиана. Я проклинал медлительность транспорта, несмотря на то, что судно рассекало лиловые волны со скоростью 30 узлов и несколько раз пытался выпросить орнитоптер или воздушный транспорт. Но цимбалийцы — морской народ и не особо любят воздушные путешествия. Поэтому дорога оказалась мучительно долгой, а меня снидало нетерпение. Мне понадобилось 10 дней, чтобы пересечь империи от Лорхи до Цимбалайота на фрегате космофлота. А теперь нужно было потратить половину этого времени на преодоление бесконечно меньшего расстояния. Было жарко, и я проводил большую часть времени на нижних палубах, копаясь в инфопланшетах. Солнце и морской ветер цимбала опаляли мою кожу, привыкшую к спертому воздуху и тусклым лампам архивов. Всякий раз, когда мне требовалось выйти на палубу, я надевал соломенную шляпу с широкими полями прямо поверх капюшона мантии администратума, что бесконечно веселило моего сервитора Калибана. Утром пятого дня святой Бастиан показался на глаза, будто вынырнув из фиолетовых вод. Коническая башня из застывшей лавы, поросшая джунглями. И даже когда мы шли на катере через маленькую бухту, я не смог разглядеть никаких признаков того, что на этом острове живут люди. Только морские птицы лазурного цвета галдели и сновали у нас над головами. Густые заросли спускались практически к самой воде, отделенные от нее лишь узкой полоской белого песка. Катер привез нас к небольшой старой каменной пристани, выступавшей из зарослей будто недостроенный мост. Калибан, гудя бионическими конечностями, вытащил мой багаж на причал, после чего помог перебраться и мне. Я стоял, обливаясь потом под мантией, опершись на посох и отмахивался от всевозможных насекомых, круживших во влажном воздухе бухты. Никто и не думал меня встречать, хотя я несколько раз за время пути отправлял сообщение о своем прибытии. Короткий взгляд на угрюмого цимбалийского матроса, управлявшего катером, дал мне понять, что помощи от него ждать не стоит. Калибан проковылял к самому концу пристани и позвал меня, указывая на позеленевшее от времени и морской воды медный колокол, который висел в дальней части причала. «Звони!» — приказал я. Сервитор послушался, осторожно ударив длинными обезьяньями пальцами по металлическому куполу и тут же встревоженно взглянул на меня. Его оптические импланты под нависающими бровями защелкали, меняя фокусировку. Спустя некоторое время появились две сестры из экклезиархии в накрахмаленных белых робах и двурогих шапках. Они с некоторым удивлением осмотрели меня и молча велели следовать за ними. Я повиновался. Калибан поднял багаж и двинулся следом. Мы шли по тропинке через джунгли, поднимаясь все выше и выше. Постепенно трава превратилась в лестницу. Отдельные солнечные лучи пробивались сквозь кроны деревьев, будто копья света, а в воздухе звенели трели экзотических птиц и гудели насекомые. Неожиданно тропа резко вильнула в сторону, и передо мной вырос хоспис имени святого Бастиана-отступника. Это было огромное каменное здание в раннеимперском стиле. Древние аркбутаны и нижняя часть стен скрывались под сплошным ковром из лианы вьющихся растений. Я смог рассмотреть основное пятиэтажное здание, примыкающую к нему часовню, которая была здесь похожа самым древним сооружением, различные пристройки, кухню и обнесенный забором сад. Над открытыми воротами стояла потрепанная временем и непогодой статуя возлюбленного бога императора, поражающего архиврага. За ржавыми коварными створками виднелась тщательно выметенная тропинка, ведущая через аккуратную лужайку, усеянную над гробьями и склепами. Каменные ангелы и изваяние Адептуса стартас молча смотрели на меня, идущего вслед за сестрами ко входу в хоспис. Я случайно обратил внимание, что окна двух верхних этажей здания забраны крепкими железными решетками. Оставив колебана с пожитками внизу, я вошел в здание. Изнутри главный атриум оказался темным и блаженно прохладным мраморным оазисом среди джунглей. Известняковые колонны подпирали высокий сводчатый потолок, который невозможно было разглядеть в полумраке. Мои глаза загорелись при виде великолепного триптиха в дальнем конце зала, под тройным витражным окном. Это произведение искусства, шире чем размах человеческих рук, изображало три воплощения святого. В левой части он шел через пустыню, отрекшись от еретической веры и отгонял от себя демонов огня и ветра. В правой совершал чудо искалеченных душ. По центру триптиха тело мученика в синих одеждах, пробитое девятью болтерными снарядами, лежало на руках сияющего и подобающе печального императора. Не скажу, сколько времени я провел в восторженном созерцании. Обернувшись, я обнаружил, что сестры ушли. Где-то рядом находился псионический хор, и его переливы эхом отдавались в подсознании. Прохладный воздух будто пульсировал. За моей спиной стоял человек, высокий и статный, одетый в накрахмаленную рясу ослепительно-белого цвета, резко контрастирующего с черной кожей. Он рассматривал меня с таким же интересом, как и сестры. В тот момент я осознал, что соломенная шляпа все еще у меня на голове. Я тут же стянул ее и положил на ближайшую скамью, после чего вытащил рекомендательный пикт-планшет Который господин Мальтер вручил мне перед отбытием с Лорхиса. Меня зовут Бабтрис, низким голосом приветливо представился незнакомец. Добро пожаловать в наш хоспис. Старший администратор медика Лемуаль Сарк, ответил я. Работаю собирателем. В последнее время представлен к общей группе 457.7 в составе вспомогательных канцелярских отрядов военной компании на планете Лорхис Джановинге. «Добро пожаловать, Лемюаль!» — кивнул он. «Собиратель, надо же! У нас таких еще не было!» Я не вполне понял, что он имеет в виду, и сейчас, когда я знаю природу возникшего недопонимания, холодок пробегает у меня по спине при каждом воспоминании об этом миге. «Вы ожидали меня?» Я отправил сообщение по Воксу. «У нас в хосписе нет Вокс-станции», — ответил Бабтрис. «Происходящее во внешнем мире нас не волнует. Мы концентрируемся на том, что внутри. Внутри здания, внутри нас. Но не переживайте, вы никому не помешаете. Мы рады видеть всех, кто к нам приходит. Не обязательно уведомлять о прибытии». Я вежливо улыбнулся, хотя ответ был весьма странным, и постучал пальцами под древку посоха. Надежды на то, что они подготовятся к визиту, и мне удастся взяться за дело сразу по прибытии, Не оправдались. И опять, виной всему был неспешный темп жизни на цимбале «Брат Баптрис, мне бы хотелось начать как можно быстрее, желательно прямо сейчас». «Ну, конечно», — кивнул он. «Практически все, кто прибывает в обитель святого Бастиана, полны желанием начать побыстрее. Давайте я покажу наши владения, а потом мы организуем вам ванну и обед». «Я бы предпочел увидеть Эпхо, и чем скорее, тем лучше». Монах озадачен на замер. «Эпхо?» «Полковник Федж Эпхо, ранее служивший в 23-м полку ламаркских Улан, прошу скажите, что он все еще здесь, что он еще жив?» «Он... да, он здесь». Бафтрис замешкался и, наконец, в первый раз внимательно изучил мой пикт-планшет. На его благородном лице появилось выражение понимания. «Приношу извинения, уважаемый Сарк. Я неправильно понял причину вашего визита. Теперь я вижу, что вы действительно собиратель, направленный сюда по официальному запросу». «Разумеется», — рявкнул я. «А кем же мне еще быть?» «Просителем, прибывшим сюда за утешением. Пациентом. Только такие люди прибывают на причал и звонят в колокол. К нам приезжают только те, кому нужна помощь». «Пациентом?» переспросил я. «Вы разве не знали, куда попали?» спросил Бабтрис. «Это хоспис имени святого Бастиана. Приют для безумцев». Сумасшедший дом! Весьма неблагоприятное начало моей миссии. Судя по проведенным исследованиям, хоспис святого Бастиана был в богоугодного ордена, который предоставлял убежище и заботу отважным воинам императора получившим серьезные ранения или тяжкие травмы, несовместимые со службой. Я знал, что они принимают людей из зон боевых действий по всему субсектору, но понятия не имел, что заведение специализируется на травмах, нанесенных психике и рассудку. Этот хоспис стал домом для помешанных, приходивших сюда в надежде обрести спасение. А самое худшее во всем этом то, что Бабтрис и сестры решили, что я один из их пациентов. Эта проклятая соломенная шляпа придавала мне вполне подходящий вид, чтобы произвести подобное впечатление. И еще повезло, что меня не засунули в смирительную рубашку и не изолировали от мира. Поразмыслив над произошедшим конфузом, я понял, что мне следовало догадаться раньше. Бастиан, этот почитаемый святой, был безумцем, который обрел разум, обратившись к свету императора и впоследствии чудесным образом исцелял душевно больных. Бабтрис позвонил в колокольчик, и как из под земли выросли послушники. Калибана вместе с моим багажом завели внутрь. Нас оставили в атриуме дожидаться, пока Бабтрис подготовит все необходимое. Мимо нас прошагал полностью обнаженный человек. Он выглядел весьма суровым. Его левую руку покрывала сеть давних шрамов, на груди висел старый пустой патронаж. Бросив на нас мутный взгляд, он слегка кивнул и продолжил свой путь. Где-то вдалеке раздавались всхлипывания, и какой-то встревоженный голос постоянно повторял одну и ту же фразу. «Колебан сгорбился у моей ноги», уперев костяшки рук в пол и настороженно на меня посматривал. Чтобы успокоить сервитора, я положил руку на его могучее плечо, покрытое косматой шерстью. Появились люди, осунувшиеся мужчины с выбритыми танзурами и в длинных черных одеяниях, и похожие на призраков сестры-монахини в белых рясах и рогатых шапках. Они стояли в тенях по обе стороны Атриума и молча смотрели на нас. Один из пришедших тихонько читал вслух свитки, которые мальчик-служка подносил ему, вынимая из окованного сундучка. Другой что-то писал в небольшой книжке. Третий помахивал латунной кадильницей, наполняя воздух сухим и резким ароматом ладана. Вернулся Бабтрис. «Братья и сестры, приветствуйте старшего администратора Сарка!» который прибыл к нам по важному делу. Прошу быть с ним почтительным и оказывать любое возможное содействие». «Что за важное дело?» спросил старый священник с книжкой, поднимая на меня пронзительный взгляд. В его переносицу были вживлены очки-половинки, с толстой шеей, словно лавровый венок, свисали молельные четки. «Поиск данных», — ответил я. «Для чего?» — не сдавался он. Брат Жардон, наш архивист, уважаемый Сарк. Прошу извинить его за настойчивость. Я кивнул Бабтрису и улыбнулся старому жардону, но не получил ничего в ответ. Похоже, мы с вами коллеги, брат Жардон. Мы оба посвящаем себя сохранению знаний. Он едва заметно передернул плечами. Я прибыл, чтобы поговорить с одним из ваших пациентов. Возможно, он знает что-то, что поможет нам спасти миллионы жизней на Джиновингии. «Жардон закрыл книгу и уставился на меня, будто ожидая продолжения. Господин Мальтер велел нам рассказывать о пандемии как можно меньше, ибо новости о подобной катастрофе могут поднять смуту, но сейчас мне, похоже, придется поведать чуть больше». «Магистр войны Рингольд руководит крупной военной экспедицией в Дженовингском скоплении. Болезнь под названием «Чума Ульрана» поразила его солдат». Наши исследования показали, что она, вероятно, связана с другой разновидностью заразы, терзанием, опустошившим пиродию что-то около 30 лет назад. Один из выживших в той эпидемии живет здесь. Если он сообщит мне что-нибудь о том инциденте, это, возможно, поможет нам найти лекарство. «Насколько все плохо там, на Джиновинге? – спросил другой старый священник, тот, который держал кадила. «Ситуация под контролем», — солгал я. Жардон фыркнул. «Ну, само собой под контролем. Именно поэтому старший администратор проделал весь этот путь. Брат Герот, ты задаешь глупые вопросы». Заговорил еще один человек, старший всех, сагбенный и полуслепой, с макушкой, испещренной пигментными пятнами. Широкая слуховая трубка на его левом плече цеплялась за монашескую рясу изящными механическими лапками. «Меня беспокоит...» что вопросы и изменения привычного распорядка дня могут потревожить покой здешних обитателей. Я бы не хотел, чтобы наши пациенты волновались. «Мы учтем это замечание, брат Ниро», — сказал Бабтрис. «Уверен, что господин Сарк будет благоразумен». «Разумеется», — пообещал я. Было уже далеко за полдень, когда Бабтрис наконец повел меня вглубь хосписа. Колебан шел следом, таща за собой несколько коробок из моего багажа. Призрачные сестры в рогатых шапках провожали нас взглядом из каждого угла, из каждой тени. Мы поднялись по лестнице в просторную, но душную залу на четвертом этаже. Ни один из нескольких десятков пациентов не обращал на нас никакого внимания. Некоторые носили просторные поношенные халаты, а иные так и не сумели расстаться со своей старой униформой. Все значки, обозначения, званий и нашивки были срезаны. Ни у кого не было ремней и шнурков на ботинках. Двое больных увлеченно играли в регицит на старой жестяной доске у стола. Еще один сидел прямо на голом деревянном полу и катал по нему игральные кости. Остальные бормотали что-то себе под нос или просто бесцельно пялились в пространство. Обнаженный человек, которого мы видели в атриуме, скорчился в углу и засовывал пустые гильзы в патронаж. Многие местные обитатели могли похвастаться жуткими застарелыми ранами и шрамами. «Они безвредны?» — шепотом спросил я у Бабтрисы. «Мы даем нашим наиболее стабильным подопечным свободу передвижения и возможность гулять здесь, в общей зоне. Разумеется, за ними внимательно следят, но в целом все, кто приходит сюда, безвредны, ибо они делают это добровольно». Конечно, есть и люди, пришедшие из-за того, что особенности их психики сделали нормальную жизнь невозможной. Ничего из сказанного им меня не успокоило. Пройдя сквозь залу, мы вошли в длинный коридор с палатами по обеим сторонам. Некоторые двери оказались закрыты снаружи на засов, иные даже усилены дополнительными решетками. На каждой двери было узкое смотровое окошко со сдвижной заслонкой. Пахло дезинфицирующими средствами и экскрементами. Кто-то или что-то тихонько и размеренно стучало по одной из закрытых дверей, мимо которой мы прошли. Из-за другой раздавалось пение. Некоторые двери были открыты. Я увидел двух послушников, мывших губками древнего старика, привязанного ремнями к металлической кушетке. Тот жалобно плакал. В другой комнате, с открытой дверью, но запертой решеткой, на стуле сидел крупный мускулистый мужчина и внимательно смотрел в коридор. Его кожу покрывали татуировки, эмблемы полка, девизы, цифры, обозначающие численность убитых врагов, а в глазах плескалось безумие. Он имплантировал себе клыки какого-то зверя в нижнюю челюсть, и они торчали из-под губы. Когда мы проходили мимо, он бросился на решетку и попытался дотянуться до нас сквозь прутья. Могучие пальцы сжимались и разжимались. Раздался негромкий рык. «Йок, веди себя прилично», — велел ему Бабтрис. Как оказалось, нам нужна была комната, следующая за камерой Йока. Возле открытой двери нас уже ждали сестра и послушник. В палате царила непроглядная темнота. Бабтрис коротко переговорил с коллегами и обернулся ко мне. «Эпхо не очень контактен, но сестра убедила его поговорить с вами». «Внутрь заходить нельзя. Прошу, сядьте здесь, у двери». Послушник принес мне стул, и я сел у входа, поправляя длинные полы мантии. Калибан аккуратно раскрыл коробки и установил треножник с пишущим устройством. Я всмотрелся в темноту, пытаясь различить какие-то очертания. Ничего. Почему там так темно? Болезнь, поразившая разум Эпхо, обостряется при свете. Ему нужна темнота. Пожал плечами Бабтрис. Я кивнул и прокашлялся. <coughs> Милостью Бога Императора Терры я прибыл сюда, чтобы выполнить его священную волю. Я Лемюаль Сарк, старший администратор медика, приписанный к администратуму Лорхиса. Пишущее устройство тихо защелкало и начало заполнять свиток пергамента, который, как я надеялся, к концу разговора станет длинным и заполненным ценными данными. Мне нужен Федж Абхо. Бывший полковник 23-го полка Ламарских Хулан. Тишина. Полковник Эпхо? Из темной комнаты раздался голос, тонкий, как лезвие ножа, и холодный, как дыхание мертвеца. «Это я. Что вам нужно?» «Мне нужно поговорить с вами о пиродии, о терзании, которое вы пережили». Я подался вперед. Мне нечего вам сказать. Я ничего не вспомню. Ну что вы, полковник, я уверен, что сможете, если попытаетесь. Вы неправильно поняли. Я имел в виду, что не стану ничего вспоминать, а не то, что не сумею. По собственному желанию? Именно так. Я отказываюсь отвечать. Я провел рукой по лицу и понял, что у меня пересохло во рту. «Полковник, но почему?» «Из-за пиродии я оказался здесь. Уже 34 года я пытаюсь ее забыть и не хочу снова вспоминать о ней». Баб Трис посмотрел на меня и слегка развел руками. Видимо, этим он хотел сказать, что ничего не выйдет, и мне нужно прекратить попытки. На Джановинге люди сейчас умирают от чумы, которую мы называем чумой Ульрена. Эта болезнь очень похожа на терзание. «Все, что вы расскажете, может нам помочь спасти жизни». «Я не сумел спасти людей в тот раз. Пятьдесят девять тысяч погибло на Пиродии, и я не сумел им помочь, хотя пытался изо всех сил. Почему сейчас должно быть по-другому?» Я всматривался в темноту, из которой доносился голос. «Я не могу ответить на этот вопрос, но думаю, что попытаться стоит». Последовала длинная пауза. Устройство гудело в ожидании. Калибан кашлянул, и машина, щелкая механизмами, записала этот звук. «Сколько?» «Простите, полковник, я не понял вопроса». «Сколько человек умирает?» Я глубоко вздохнул. «Когда я покинул Лорхес, там было 900 погибших и полторы тысячи зараженных. На и Минор... «Шесть тысяч мертвых и вдвое больше больных. На Адамонакцере Дельта две сотни, но там вспышка только началась. На самой Джиновинге два с половиной миллиона». Я услышал, как Бабтрис потрясенно вздохнул. «Надеюсь, он не станет разбалтывать эти цифры». «Полковник?» «Тишина». «Полковник, прошу!» Холодный и резкий голос раздался снова. Теперь он казался даже более резким, чем раньше. «Пиродия! Всеми забытое место! Мы не хотели туда идти, но архиврак взял под контроль восточный континент, разрушил города Ульи и Северные области, оказались под ударом. Магистр войны Гет отправил нас разбираться с этой задачей. 40 тысяч ламмарских улан, практически все подразделения с ламмарка». 20 тысяч броненосцев Фанчо и их боевые машины, а также целый отряд адептуса Стартес, орлов обреченности в сияющей серо-красной броне. Нас разместили в городе под названием Перодия Поляр. Его построили в незапамятные времена. Циклопические башни и колоннады из зеленого мрамора, высеченные в глубокой древности, и не факт, что человеческими руками». Было что-то странное в геометрии этого места. Углы там всегда казались какими-то неправильными. И холодно было, как в аду. Нам выдали зимнее снаряжение. Толстые белые бронешинели с меховыми воротниками. Но мороз добрался даже до лазвинтовок и ослабил их мощность. А проклятые танки Фанчо и не думали заводиться. А еще там был день. Все время день. Ночь не наступала, сезон не тот. В общем, нас разместили на самом севере. Самым темным временем суток был закат, когда одно из двух светил ненадолго уходило за горизонт, и небо окрашивалось розовым. А потом снова наступал день. Мы проторчали там два месяца. В основном война сводилась к перестрелкам дальнобойной артиллерии на ледяных равнинах, Никто не мог нормально спать из-за постоянного света. Я сам знаю двоих парней, которые выкололи себе глаза. Один, к моему стыду, был с -Марко, второй с Фанчо. А потом появились они, черные точки на льду. Тысячи их, под знаменами столь мерзкими, что... «Неважно, мы не были готовы к бою». Выбитые из колеи, с мозгами набекрень от этого безумного света, недостатка сна, странной геометрии места, которое мы защищали. Силы хаоса разбили нас и заставили отступить вглубь города. Гражданские, которых насчитывалось около двух миллионов, оказались более чем бесполезны. Бледные, вялые существа, не имеющие ни страстей, ни желаний. Когда пришел их смертный час, они просто сдались». «Мы пробыли в осаде пять месяцев, несмотря на пять попыток орлов обреченности прорвать кольцо. О, как были великолепны эти гиганты, солютовавшиеся ударениями болтеров перед каждым боем! С какими кличами они неслись на врага! Пока мы убивали одного противника, они успевали прикончить пятьдесят. И все же это напоминало борьбу с приливом, а орлов, несмотря на всю мощь, было всего пять дюжин». Мы запросили подкрепление. Гет обещал их предоставить, но он находился далеко на орбите, на своем корабле в тылу флотской блокады, на случай, если все пойдет плохо. Первым, кто поддался терзанию, был капитан моего седьмого взвода. Он как-то просто упал и забился в лихорадке. Мы отвезли его в госпиталь и Поляр», которым руководил субъюнг Валис, ротный апотыкарий орлов обреченности. Через час капитан умер. Его кожа покрылась волдырями и нарывами. Глаза вытекли. Он разломал свою койку на куски, и одним из них попытался убить Валиса, а потом истек кровью. Знаете, как это было? Кровь текла из всего его тела, из каждой поры, каждого отверстия. Он превратился в мумию, когда все это закончилось. На следующий день после смерти капитана заболели еще 60 человек. Потом еще 200, потом тысяча. Большинство умирали в течение нескольких часов. Другие держались несколько дней, покрытые волдырями и охваченные болью. Люди, которых я знал всю жизнь, на моих глазах превращались в мешки с костями. «Будь ты проклят, царк, за то, что заставил меня это вспоминать!» На седьмой день болезнь добралась до Фанчо, на девятый до Гражданских. Валис приказал ввести карантин, но это не помогло. Он работал сутками напролет, пытаясь найти вакцину, остановить смертельную инфекцию. На десятый день жертвой болезни пал один из орлов обреченностей. Пораженный терзанием, расплескивая кровь из решеток шлема, он убил двоих своих товарищей и девятнадцать моих бойцов. Болезнь пробилась даже сквозь печать и чистоты Астартес. Я заглядывал к Валесу, надеясь услышать хоть что-нибудь хорошее. Он организовал в госпитале лабораторию. Там в колбах и дистилляторах хранились образцы крови и тканей. Апотекарий говорил, что терзание будет остановлено. Он объяснял, что зараза не может разноситься в таком морозном климате, потому что для инкубации и распространения здесь слишком холодно. Он также верил, что она не сможет развиваться при свете, и потому приказал развесить множество светильников по всему городу, чтобы разогнать темноту. Никакой темноты. В месте, где и так не было ночи, ее изгнали даже из закрытых комнат. Все вокруг сияло. Возможно, вы теперь понимаете, почему я избегаю света и предпочитаю сидеть в темноте. Запах гниющей крови сбивал с ног. «Валис работал, но безуспешно. На двадцать первый день я потерял 37% личного состава. Фанчо погибли почти все. Двенадцать тысяч гражданских умерли или умирали. Заболели шестеро орлов обреченностей». «Вот вам факты, которые вы так хотели узнать. Чума выживала в климатических условиях, которые должны были ее убить. Мы не могли обнаружить способы ее передачи. Она не поддавалась никаким попыткам ее сдержать или ограничить. Не помогали ни карантин, ни зачистка зараженных зон огнеметами. Она была невероятно заразной. Даже космодесантники не чувствовали себя в безопасности. Заболевшие умирали в муках. А потом одному из орлов удалось прочитать богомерзкую надпись на одном из знамен хаоса, развешенных за стенами. Там было... Там было одно слово, одно мерзкое слово, единственное, проклятое, богохульное слово, которое я пытаюсь забыть всю свою жизнь. Я вытянул шею в направлении дверного проема. «Что за слово, полковник? Что это было за слово?» Он с большой неохотой произнес его. И то, что прозвучало, оказалось вовсе не словом, а непотребным бульканьем, иногда перемежавшимся согласными звуками. Имя Сигел Чумного Демона — одна из 97 мерзостей, которые не могут быть записаны. К горлу подкатила тошнота. Я отскочила, прокинув стул. Колебан взвизгнул. Монахиня упала в обморок, а послушник сбежал. Бабтрис отступил на четыре шага. Развернулся и его тут же обильно вырвало. Температура в коридоре упала градусов на 15. Шатаясь, я попытался поставить перевернутый стул на место и подобрал печатное устройство, которое послушник сбил, убегая. В том месте, где машина записала слово, пергамент начал дымиться. Из множества камер донеслись вопли и стенания, а потом вырвался йок. Сидя в соседней камере, он внимательно слушал наш разговор, прижимая иссеченное шрамами лицо к прутьям клетки, и теперь эта решетчатая дверь, вырванная из креплений, загрохотала по полу коридора. Бывший гвардеец в ярости выскочил наружу и ринулся к нам. Я не сомневался, что он хочет меня убить, но мои боги отказывались двигаться, и тогда Калибан, благослови император его отважное сердце, бросился на него. Мой преданный сервитор поднялся на коротеньких задних лапах и вскинул передние конечности, усиленные бионикой, в предупреждающем жесте. Так он возвышался над полом больше, чем на три метра. Он растянул губы и зашипел, показывая длинные стальные клыки. Роняя клочья пены со скаленных зубов, Йок отбросил Колебана в сторону. Сервитор оставил в стене солидного размера вмятину. Йок метнулся ко мне. Я сумел поднять посох и нажать маленький рычажок под навершием. Из наконечника вырвался поток электрических разрядов. Сумасшедший гвардеец задергался и упал. Продолжая корчиться, он лежал на полу и невольно обгадился. Бабтрис поднялся на ноги. Вокруг завывали тревожные сирены, а послушники спешно забегали в коридор, таща с собой смирительные рубашки и шесты с захватами. Я поднялся на ноги и посмотрел в темный проем. «Полковник Эпхо!» Дверь захлопнулась перед моим носом. На сегодня с расспросами было покончено. Брат Бабтрис, несмотря на мои возражения, остался непреклонен. Послушники проводили меня в комнату для гостей на третьем этаже. Белые стены, жесткая деревянная кровать и маленький письменный стол. Вот и вся обстановка. Окно в свинцовой оправе выходило на кладбище и джунгли. В смятении я мерил комнату шагами, пока Калибан распаковывал мои вещи. Я был так близок к цели. Я, наконец, начал вытягивать из неразговорчивого эпху ценные сведения. И когда мрачные тайны вот-вот готовы были выйти на свет, мою работу прервали. Я остановился у окна. Яркое багровое солнце тонуло в фиолетовом океане, и джунгли отдыхали от жары. Морские птицы реяли над заливом в последних лучах заходящего светила. Немного успокоившись, я осознал, что, как бы ни был я уязвлен, место, принявшее меня как гостя, пострадало куда сильнее. До меня доносились крики, вопли, плач, звуки шагов и хлопающих дверей, щелчки ключей, поворачивающихся в замках. Богомерское слово, произнесенное полковником, смутило и без того хрупкие умы обитателей сумасшедшего дома, будто пруд из раскаленного металла, опущенный в холодную воду для закалки. Чтобы успокоить пациентов потребуется немало сил. Калибан дремал сидя у входа, а я за столом скрипторием из тикового дерева просматривал записи. Эпхо отдельно упомянул субъюнкта Валиса, «Апотекария орлов обреченности», но в материалах, касающихся Пиродии, которые я привез с собой, это имя появилось только в общих списках. Выжил ли Валис? Узнать я это мог, лишь подав прямой запрос главе Ордена, но обработка такого запроса, вероятно, длилась бы месяцами. Адептус с известны своей замкнутостью, а иногда они просто отказываются взаимодействовать с администратумом. В любом случае, меня ждала бы бюрократическая волокита, Но так или иначе, я считал необходимым проинформировать своих товарищей на Лорхисе о том, что в расследовании появилась зацепка. Я мысленно обругал хоспис, когда вспомнил, что здесь нет вокс-станции. Я даже не мог отправить сообщение в астропатический конклав Цимбалополиса для передачи на другую планету. Одна из сестер принесла ужин. Я как раз заканчивал есть, а Калибан зажигал светильники, когда в мою комнату зашли Ниро и Жардон. Братья, Жардон сразу перешел к делу, сверля меня взглядом сквозь линзы очков половинок. Братство хосписа посовещалось и решило, что вы должны уехать завтра. Больше никаких встреч. У нас есть корабль, который доставит вас до рыбацкой пристани на острове Мат. Оттуда вы сможете добраться до Цимбалополиса. Я разочарован, Жардон. Я не хочу уезжать. Моя работа еще не завершена. «Она завершена настолько, насколько это возможно!» — рявкнул он. «Наш хоспис еще никогда не знал ничего подобного!» — тихо произнес Ниру. «Драки! Двое послушников ранены! Двое пациентов пытались покончить с собой! Годы кропотливых трудов уничтожены всего за несколько мгновений!» Я кивнул. «Сожалею о причиненных неудобствах, но...» «Никаких «но!» — оборвал меня Жардон. «Мне жаль, господин Сарк», — сказал Ниро. «Но все уже решено». Я плохо спал ночью. Мой разум и память играли со мной, раз за разом проигрывая беседу с полковником. Вполне понятно, что события прошлого шокировали и травмировали Эпхо. Но здесь есть и что-то еще. За тем, что он мне рассказал, кроется какой-то важный секрет. Я чувствую это и не остановлюсь. На кону слишком много жизней. Калибан безмятежно спал, когда я украдкой покинул комнату. В темноте я на ощупь добрался до лестницы и поднялся на четвертый этаж. Беспокойство витало в спертом воздухе. Я прошел мимо запертых палат, из которых доносились стоны спящих или бормотания тех, кто страдал бессонницей. Время от времени мне приходилось скрываться в тенях от послушников, бродящих по коридорам с фонарями. Мне понадобилось около четверти часа, чтобы добраться до блока, где обитал Эбхо. С особой осторожностью я крался мимо запертой камеры Йока. Смотровое окошко открылось, стоило лишь коснуться его. «Эпхо!» «Полковник Эпхо!» — шепотом позвал я. «Кто это?» — ответил холодный голос из темноты. «Сарк, мы не договорили». «Уходите!» «Не уйду, пока вы мне не расскажете все до конца». «Уходите!» «Я был в отчаянии!» и оно заставило меня пойти на жестокость. «У меня с собой фонарь, Эпхо, мощный. Хотите, я посвечу им в смотровое окошко?» Когда бывший полковник заговорил, его голос трясся от ужаса. Да простит меня император за этот поступок. «Что вам еще нужно?» — спросил он. «Терзание распространялось. Мы гибли тысячами. Я не могу вам помочь, хотя мне и жаль всех тех людей на Джиновинги. Вы так и не сказали, чем все закончилось. Вы не читали отчеты? Я посмотрел направо и налево, чтобы убедиться, что мы по-прежнему в блоке одни. Читал. Они очень... скупы. Там говорится, что магистр войны Гет сжег врага с орбиты и отправил корабли, чтобы эвакуировать выживших из и поляр. В этих отчетах приводится ужасающая статистика потерь от болезней 59 тысяч солдат. Потери среди гражданских никто не считал. Там же сказано, что к моменту прибытия кораблей терзание было побеждено. Спаслись 400 человек. Из них, судя по архивам, сейчас жив только 191. Вот вам и ответ. Нет, полковник, это не ответ. Как вы победили чуму? Мы нашли источник инфекции и уничтожили его, вот как. Но как именно, Эпхо? Расскажите во имя Бога, император. Терзание было на самом пике. Тысячи погибли, трупы лежали повсюду, по бесконечно ярким залам текли кровь и гной. Я снова пошел к Валесу, надеюсь услышать новости. Он, как всегда, работал в госпитале, по его словам, над очередной партией экспериментальной вакцины. Предыдущие шесть оказались неудачными и даже, похоже, усилили эпидемию. К этому времени люди обезумели от страха и отчаяния и начали убивать друг друга. Я рассказал об этом Валису, но он промолчал, склонившись над горелкой, установленной на железном столе. Как и большинство адептуса Стартес, он был настоящим великаном на полторы головы выше меня. Поверх брони орла обреченности он носил длинную алую мантию с капюшоном. Апотекарий вытащил ампулы с образцами из Нортециума и поднял их, глядя на просвет. Я тогда смертельно устал. Вы даже не представляете, насколько. Поспать не удавалось уже много дней. Я отложил огнемет, которым зачищал помещение, и сел на стул. — Мы все здесь погибнем? — спросил я у гиганта Апотекария. — Эпха мой благородный друг, — рассмеялся он. «Бедняга, конечно, нет, я этого не допущу». Он развернулся ко мне и начал набирать какую-то жидкость из бутылки в длинный шприц. «Ты, Эпху один из счастливчиков», — сказал он, — «тех, кто пока не заболел. Я бы очень не хотел, чтобы ты подцепил заразу. Ты мне очень помог в эти мрачные времена, когда разносил вакцину. Я сообщу об этом твоему начальству». «Благодарю, Апатекарий», — сказал я. «Эпхо», — произнес он, — «думаю, что нет смысла скрывать. Мы не можем спасти тех, кто уже заражен. Нужно сделать прививки здоровым. Я подготовил сыворотку, которую нужно ввести всем здоровым солдатам, и ты мне поможешь, и сам получишь первую дозу. Я хочу быть уверен, что не потеряю тебя». Я замешкался. Он подошел ко мне со шприцем, и я начал закатывать рукав. «Расстегни мундир и гимнастерку», — сказал он. «Мне нужно сделать инъекцию в брюшную полость». Я потянулся к застежкам и увидел это. Нечто крошечное, почти незаметное. Зеленовато-желтый волдырь под правым ухом валится. Эбхо замолк. Воздух, казалось, насытился электричеством. Пациенты в соседних палатах бились в припадках и стонали. В любой момент могли появиться послушники. «Эпхо!» — позвал я. Голос бывшего гвардейца превратился в наполненный ужасом шепот человека, неспособного облечь кошмарные мысли в слова. «Эпхо!» — зазвенели ключи. В щели под дверью в зал мелькнул свет фонаря. Йог колотил руками в дверь и рычал. Кто-то плакал, кто-то кричал на непонятном языке. В воздухе стоял запах фекалий, пота и страха. «Эпхо!» Времени не осталось. «Эпхо, прошу!» Валес был болен терзанием. Был болен все это время, с самого начала!» Голос полковника стал хриплым и измученным. Слова вылетали из смотровой двери, будто выстрелы из лазгана. «Он разносил ее!» Он сам, своей работой, вакцинами, лечением, он разносил чуму. Его разум пал под ее влиянием и апотекарий не знал, что делает. Все его многочисленные вакцины не работали, потому что были не вакцинами, а новыми штаммами терзания, которые он выводил в своей лаборатории. Злобная, ненасытная чума в облике благородного воина, уносящая тысячи и тысячи жизней. Кровь в моих жилах заледенела. Застыло от ужаса. Никогда раньше я не чувствовал такого холода. Терзание не просто убивало людей. Оно было разумным, живым, имело цель, могло планировать действия и распространяться с помощью испорченных им инструментов. Дверь камеры Йока начала гнуться и трещать. Отовсюду неслись вопли. Всеми пациентами завладели страх и паника. Хоспис сотрясался от массового психоза. В конце коридора зажегся свет. Послушники, завидев меня, с криками помчались вперед. Они добрались бы до цели, если бы не Йог, снова вырвавшийся на свободу. Он набросился на них, словно разъяренный дикий зверь. «Эпхо!» — крикнул я сквозь окно. «Что вы сделали?» Он плакал. Его голос то и дело прерывался тяжелыми всхлипами. «Я схватил огнемет!» Император, помилуй меня! Я взял его, я хотел Алиса огнем, я убил его, убил! Я уничтожил гордость орлов обреченности! я сжег его до тла, я избавился от источника терзания Мимо меня пролетел послушник, чье горло было разорвано звериными клыками йока. Его товарищи продолжали отчаянно бороться с безумцем. — Вы сожгли его? — Да. Огонь добрался до химикатов в лаборатории, до колб с образцами, до пробирок с бурлящей чумной водой. Они взорвались. Огненный шар. Боги. Ярче, чем вечный день. Ярче, чем кругом огонь. «Жидкий огонь! Огонь вокруг меня! Везде!» Яркие вспышки и громкий треск лазерных разрядов наполнили коридор. Я, трясясь, отступил от двери Эпхо. Йог неподвижно лежал рядом с тремя искалеченными трупами послушников. Несколько раненых корчились на полу. Брат Жордон, слаз пистолетом в костлявой руке, протолкался через толпу санитаров и священников, набившихся в зал, и направил оружие на меня. «Сарх, мне следовало бы убить тебя! Как ты посмел?» Баптрис вышел вперед и забрал у Жордона пистолет. Ниро глядел на меня с усталым разочарованием. «Осмотрите Эпхо, велел Баптрис ближайшим сестрам. Они открыли дверь и скрылись в темноте. «Вы уедете завтра, Сарк», — сказал он мне, — «и я направлю официальную жалобу вашему руководству». «Как сочтете нужным», — ответил я. «Мне не хотелось, чтобы произошло что-то подобное, но необходимо было добраться до истины. Возможно, рассказ Эпхо поможет нам справиться с чумой Ульрена». «Надеюсь». Баб Трис печально смотрел на сцену бойни. «Это дорого нам обошлось». Послушники готовились отвести меня в комнату, когда сестры вынесли Эпха из палаты. Наш разговор убил его, и я никогда себе этого не прощу, сколько бы жизней на Дженовингии мы не спасли. И я никогда не забуду, как он выглядел, когда, наконец, оказался на свету. Мы с Калибаном уехали в середине следующего дня. Никто из хосписа не пошел на меня провожать. После инцидента со мной вообще не разговаривали. С острова Мат я передал свой отчет в Цимбалополис, а оттуда астропаты переслали его по варпу на Лорхис. Справились ли мы с чумой Ульрона? Да, моя работа помогла в этом. Кровавая пена обладала такой же природой, как терзание. Разумная болезнь, созданная архиврагом. Пятьдесят два медика-разносчика, таких же, как Валис, были казнены и сожжены. Я забыл, скольких мы потеряли на Дженовингии. Я сейчас многое забываю. Моя память уже не так хороша, как когда-то, и временами я этому рад. Но я не могу забыть Эбхо. Не могу забыть его тело, которое сестры выкатили из палаты. Пожар! который полковник устроил в госпитале Пиродии Поляр, лишил его конечностей. Сморщенный, как сухой плод, он сидел в поддерживающем кресле и жил только благодаря внутривенным инъекциям и распылителям, наносящим стерильный раствор на обожженную кожу. Истерзанные, страдающие останки, слабо напоминавшие человека. И у него не было глаз. Это я помню лучше всего. Пламя пожрало их. У него не было глаз, и все равно он боялся света. Я, несмотря ни на что, считаю, что память — это лучшее, чем мы обладаем как вид. Но трон святый. Есть вещи, которые мне очень хотелось бы забыть. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году специально для подписчиков Patreon.